Приходи завтра в половине второго на нашу квартирку. Твой добрый толстяк об эту пору обыкновенно зарывается в свои книги, и мы опять споем ту песенку вашего поэта Пускина, которой ты меня научила. Старый муж, грозный муж, тысячу поцелуев твоим ручкам и ножкам, я жду тебя. Эрнест.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 Потом стали ходить все более и более дурные слухи. Наконец, с шумом пронеслась по всем журналам трагикомическая история, в которой жена его играла незавидную роль. Все было кончено. Варвара Павловна стала известностью. Лаврецкий перестал следить за ней, но не скоро мог с собой сладить. Иногда такая брала его тоска по жене, что он, казалось бы, все отдал, даже, пожалуй, простил бы ее, лишь бы услышать снова ее ласковый голос, почувствовать снова ее руку в своей руке.